Глава 20 Я понимала, почему наставница не желает вмешиваться в чужие дела. Она не хотела привлекать внимание кого-то очень сильного Ганна, хранительница Ковина, и этим все сказано: Я так и умру, не узнав, кто я такая. Меня душила обида. Как никогда я ощутила себя сиротой, которая должна сказать спасибо, что ее подобрали. Не думаю, что среди нас найдется смельчак отпереть твой дар что и открывается насильно зачастую несет смерть твою или того кто осмелился сдернуть печать вы просто боитесь заковен. я опустила голову вупс сильные магии кто-нибудь да заинтересуется твоей тайной наставница совсем не умела успокаивать уже заинтересовались вздохнула я но пока все без толку там и без меня полно секретов которые требуют открытия опять убили коменданта пересмешник, — прозорливо угадал ведьма. — Он и отправил нас сюда в надежде, что наследник насмерть замерзнет. Тогда ему повезло, что рядом оказалась ты. И не повезло пересмешнику. Я видела, как обеспокоили мои слова Ганну. Я не дала принцу умереть. — Теперь э, расскажи подробно, как вы попали сюда? Ведьма кивнула на стул, позволяя мне сесть. Она не перебивала, слушая рассказ о неудачной демонстрации стиральной машины. «Ялдвиг считает, что мы попали в наши горы только потому, что вмешалась моя магия. Она впервые проявила себя, не дав нам погибнуть», — закончила я. «Очень интересно», — хранительница задумчиво смотрела на свои ладони, словно в линиях судьбы искала объяснение. «Исказить смертельное проклятие, вступившее в действие», Даже опытному магу не по силам. Одно дело перехватить инициативу во время сражения, когда в тебя бросают боевое заклинание, там ты наперед знаешь, как его отразить. Выигрывает тот, у кого быстрее реакция, здесь же. все продумано до последней точки. Прочитавший проклятие не успеет защититься. Лаконичнее некуда, кости в снег. Именно эти слова запускают проклятие, причём... Незнакомая, неописанная ни в одном из учебников. новое изобретенная. Стальные фразы вроде «прощай, брат» и подпись пересмешника — чистое позерство и ни на что не влияют. Вы хотите сказать, что моя магия проснулась и успела среагировать на слово «снег»? Ведь именно тогда я подумала о нашем крае. Мой голос срывался от осознания, что произошло в аудитории на самом деле. Я волновалась. «Да и кто не взволновался бы, заново переживая случившееся? Не вмешайся я, никто и никогда не понял бы, что случилось с наследником и куда он делся. Даже если бы он сам развернул бумагу, все равно запустил бы проклятие, прочитав первые два слова, на что пересмешник и рассчитывал». «Нет, твоя магия среагировала на слово «кости» и кинула тебя в безопасное место. Магия заботилась о тебе, а не о принце. Не возьми он меня за руку, полетел бы в другое снежное место. Кто знает, что ему было уготовано. Пересмешник знает. И сейчас он пребывает в полной уверенности, что отправил Ялдвига на смерть. Нам надо срочно вернуться. Король болен и не переживет известие, что его сын исчез». Все в аудитории слышали, что я произнесла проклятие. Прочла я его или выдумала сама, никому неизвестно. Я с тревогой посмотрела на наставницу. «Ой, а вдруг они решат, что я работаю в паре с пересмешником? Ведь принц успел возмутиться, что я несу от себя тину, поэтому и схватил меня за руку». Я поднесла пальцы к губам. «Царственные сплетницы, как никто, умеет перевернуть все с ног на голову!» Ведьма поднялась. «Тогда нам надо ждать гостей». «Каких гостей?» — выдохнула я, представляя, что нас ждет визит самого пересмешника. «Кого-то из магической тайной службы. Сам Ялдвиг давно вернулся бы, если бы смог. Решат, что его удерживают насильно. А раз ты пропала вместе с ним, то не мудрено, что они явятся сюда». Я сморщила лоб, пытаясь не расплакаться. Но почему со мной все так сложно? Жила себе и жила, никого не трогала. А теперь чуть ли не преступница. Как бы не испарили магическим заклинанием до того, как разберутся. Простите, что навлекла на Ковен тайную службу». Знала же, что ведьмы не любят пристального внимания к себе, из-за чего и живут в горах. Рано или поздно это должно было случиться, раз мы не оставили беззащитного ребенка на пороге нам и отвечать. «Иди к себе, нагрей воду, переоденься в сухое, еду тебе принесут, за дверь ни шагу». Поцеловав наставнице руку, я направилась в свои покои. В моей небольшой комнатке ничего не изменилось. Даже оброненная ленточка так и лежала у ножки кровати. Меня словно вычеркнули из жизни Ковина, или наоборот, ждали скорого возвращения. Я села на кровать. В покоях общежития тюфяки были куда мягче. Заглянув в зеркаль, сохранящееся под подушкой, я содрогнулась. Лицо было в саже, и Ялдвик ничего не сказал, когда предлагал спрятаться под шубой. Это воспоминание было таким теплым, что я улыбнулась. Раздевшись первым делом, почистила обувь и свой костюм. Если придется возвращаться, то надо быть готовой. Я надеялась, что меня не заставят добираться до УПС самостоятельно. Слишком долгая дорога, если тащиться в повозке, и я сильно отстану в учебе. Я все же надеялась, что принц не окажется чёрствым и возьмет меня с собой. А если не возьмет, то хотя бы попрощается. Оказавшись на постоялом дворе, он поймет, в каких условиях я росла и что в иерархии Ковина занимаю чуть ли не последнее место, совсем не пара сыну короля. Вскоре мне принесли ушаты и несколько ведер воды, едва теплый ведь мы никогда не купались в горячей. Наставница говорила, что таким образом мы закаляем тело и душу. Особенно рьяные поборницы здоровья летом и зимой купались в реке. Поев, я принялась мерить шагами короткую комнату. Мне страшно хотелось узнать, что происходит с Ялдвигом. Заболело, его лечат или обошлось, и он просто спит. За дверь я не выходила. Наставница могла наказать, я все еще боялась ее... Тем более не стоило нарушать приказ, так как я не знала свою дальнейшую судьбу. Вдруг до начала разбирательства в деле о похищении принца меня оставят здесь, запретив появляться в УПС. В общем, к ночи я накрутила себя так, что была готова добровольно надеть кандалы и спуститься в подземелье, где, как я знала, находятся камеры. А ведь если положить руку на сердце, я кругом виновата. Нет, чтобы подумать, прежде чем читать вслух проклятие. Но я произнесла его громко, чтобы всем было понятно, какая я дура. Наш постоялый двор оказался вовсе не таким простым и понятным, как мне прежде думалось. Кроме камер, куда закрывали браконьеров или взбесившихся фамильяров, существовало место, где прятали ведьмовской котел. Как бы узнать, где он, и посмотреть хоть одним глазком. Интересно же. Когда в окно поскреблись, я от неожиданности подпрыгнула — подошла на цыпочках и осторожно отодвинула край занавески. «Это я, Ялт!» — донеслось снаружи. Я поторопилась открыть окно. «Одевайся и вылезай в окно!» «За нами уже пришли?» Я представила тайный совет, прилетевший сюда на собственных крыльях. «Но почему в окно?» «Тише! Я узнал, где находится ведьмовской котел. Надо кое-что проверить!» Меня не надо было уговаривать. Я сама хотела посмотреть на знаменитый котел, куда ведьмы веками вливали тайные сведения. Но только посмотреть. Пить без подготовки, без привыкания к малым дозам — все равно, что обречь себя на безумие, о чем я и сообщила Ялду. «Мы не будем пить. Мы возьмем варево с собой. Вупс, разберутся!» Ялд вытащил из кармана шубы, уже настоящие, а не той, что была сделана магически, бутылочку с пробкой. «Другого случая не предвидится!» Хорошо, что в шкафу остался зипун, в котором я ходила на реку полоскать белье. Более теплого у меня ничего не было. Повязав на старушечий манер платок и надев валенки, я забралась на подоконник. «Прыгай, я поймаю!» — прошептал Ялдвиг и, сделав шаг ближе, растопырил руки. «А если нас заметят и повяжут?» Я нашла время бояться. «Кто смелится поднять руку на наследника Индороля? «Кроме пересмешника никто», — сказала я и прыгнула я тоже умею сбивать спесь и очень хорошо с ног мы повалились в сугроб я сверху глядя в прикошенное лицо принца я улыбнулась а говорил что поймаешь не учел что в своем полушубке ты весишь вдвое больше овчина это тебе и не царские меха я кряхтя сползла с наследника куда идем подала ялду руку в шубе он тоже был не особо ловким на мельницу показывай где она я сильно удивилась Бывало на мельнице раз сто и не припоминало там ни одного котла. Колесо, приводимое в движение водой, выше него внутри самой мельницы жернова, еще выше закрома, груженный зерном, а в самом низу у желоба, по которому сыплется помол, лежат горой пустые мешки, и все. Гуськом пригнувшись, так, чтобы из окон не были видны два котящихся по снегу колобка, поминутно поскальзываясь, хватаясь друг за друга и прыская от смеха, мы добрались до речки. Как ни странно, дорожка до мельницы была протоптана, хотя я знала, что весь урожай зерна давно перемололи. «Вот видишь», — обрадованно сообщил мне Ялвик, «я прав, котел на мельнице, иначе зачем бы им туда наведываться? Думали, за ночь снега насыплет, и он скроет все следы». «А откуда ты узнала мельница?» «Подслушал, когда думали, что я сплю». «Когда это ведьмы теряли свою бдительность. Я обернулась на принца, так как шла впереди». «Ладно, я не спал». Вылез в окно и подслушивал, как хранительница раздавала приказы. Она так и сказала, к котлу не приближаться. Я понимала, что ведьмы пуще всего стерегут свои секреты. Они стерегли их так хорошо, что о наличии ведьмовского котла я узнала только в УПС, а тут взяли и произнесли вслух... «Нет, она предупредила, что если здесь появятся драконы, чтобы в сторону мельницы никто из ведьм даже не смотрел, а это значит, что там прячут нечто важное. Вот я и решил, что надо бы посмотреть». «Знаешь, я не считаю наш поход на мельницу хорошей затеей». Я остановилась и развернулась к наследнику лицом. «Это мой дом, и раз хранительница прячет от меня котел, она действует для моего блага. Может, мне не надо знать, кто я такая, что за магия спит во мне? Может, я мировое зло, опасное оружие, способное убивать?» «Если ты опасное оружие, то я просто обязан им владеть, ну чтобы обезопасить мир. Ты же не думаешь, что эндороль собирается на кого-то напасть?» Я знаю, что все королевства заключают оборонные союзы, кто сильнее под крыло того и тянутся для защиты. Вот, видишь, для защиты. Если ты оружие, то будем использовать тебя только для защиты».